Уговаривала подружку Анне, прижимая ее ярко-рыжую голову к своей могучей груди. «О, к старой Анне обычно всегда прибегают в трудную минуту», — продолжала она. «А когда все хорошо, о ней не вспоминают. Такова жизнь». «Когда он узнает, что я его обманываю, он придет в ярость», — скулила Сильвена. «Пустяки! Он поверил в беременность? Поверит и выкидыш». «Да? А миллион?» — закинув руки за голову, Анне философствовала. «Да чего ж всё-таки нелепо устроена жизнь? Сколько женщин на свете рожают детей, не желая этого, а вот когда женщина мечтает о ребёнке?» Сущая нелепость! Внезапно она села в постели и, стиснув худые плечи, Сильвена воскликнула. «Не горюй, душенька, я нашла выход». «Какой? Нашла-нашла. У нас в карнавале есть гардеробщица новенькая. Ты её не знаешь. Ну и что?» «Она в положении уже три месяца. Примерно столько тебе и нужно. Бедняжка не знает, как быть. Тебе достаточно пообещать ей пятьдесят тысяч франков. и она и подумать о такой удаче не смеет. Да она даже и без денег согласится, я уверена». «Ты полагаешь, что это возможно?» — спросила совершенно растерявшись Сильвена. «Но как устроить, чтобы все это не выплыло наружу?» «Нет, ничего проще, – рассмеялась Анни. «Предоставь действовать мне, и я все мигом улажу». — О, Аня, Ани, вскричала Сильвена, — если только ты поможешь мне добиться своего, клянусь, я поделю с тобой деньги. — Не давай обещаний, которых ты все равно не сдержишь, слушенька, ответила певичка. — Если ты потом захочешь отвалить и мне пятьдесят тысяч, превосходно. Это немного поправит мои дела, но не деньги меня прещают, ты же знаешь. Твоя Аня принадлежит к разряду простофиль, и она провела рукой по безнадежно плоскому животу Сильвены. Спустя десять дней Сильвена уехала на юг. Знакомый врач порекомендовал ей дышать морским воздухом в течение всей беременности. Однако он не советовал молодой женщине жить у самого моря, это плохо действует на нервы. Поселяться в городе тоже не стоило, ей нужен покой, полный покой. Словом, врач сам выбрал место где-то около Грасса, там практиковал его коллега, на которого можно было положиться. «А чего бы тебе не поехать со мной?» — лицемерно спросила Сильвена. Полгода в деревне, все время вместе, вдвоем. Знаешь, это такая славная деревушка. По улицам бродят быки, пахнет навозом. Нет, нет, испуганно замахал руками маблан. Не могу же я забросить дела. Мне необходимо бывать на бирже. Нет, ты будешь осторожна, благоразумна, дитя мое. И поедешь одна. В таком случае ты, по крайней мере, снарядишь меня как следует дорогу, милый Люлю. Я хочу, чтобы меня окружали только вещи, подаренные тобой. О, пожалуйста, знаешь что? Поедем сейчас же в магазин на авеню оперы. Я куплю тебе чемодан из телячьей кожи. Но утро Сильвена заявила, что ее будет сопровождать подруга. Люлю удивился, он ничего не знал о ее существовании. Да нет же, ты просто забыл. Где-то Фернандо. Я тебе двадцать раз не рассказывал. Правда, с тех пор, как мы сблизились с тобой, я вообще никого не вижу, кроме наших актеров. Мне здорово повезло, что она сейчас свободна и согласилась поехать со мной. Жить там одно — это у Люлю -лю проводил Сильвену на вокзал. На голову он водрузил светло-серый котелок. «Будь осторожна!» «Будь осторожна!» — беспрестанно твердил он. Маблан помог ей взойти на подножку вагона, а затем остановился на перроне возле окна. Он снял котелок, легонько похлопывал им по пальцам Сильвена, которая, высунувшись из окна, облокотилась в металлическую раму. Застенчивая подружка притаилась в глубине купе. «А когда я вернусь», — начала Сильвена, она сделала вид, будто качает на руках младенца. В первый раз Сильвена увидела на помятом восковом лице старого холостяка отпечаток волнения. Его блекло-голубые глаза — Подернулись влагой, словно запотевшее стекло, и в них появилось какое-то незнакомое ей выражение. И бог знает почему, сама Сильвена ощутила волнение. «Будешь ли писать?» — спросила она. «Да-да, каждую неделю, обещаю тебе». Она послала ему воздушный поцелуй. Он улыбнулся, расправил плечи и, глядя вслед уходящему поезду, долго размахивал шляпой. «Крошка обожает меня», — подумал он. Его толкали, он этого не замечал. Часть вторая. Дижон, Леон, Валанс. Подружка в кавычках никогда не ездила в спальном вагоне, как, впрочем, и Сильвена, но для актрисы роскошь и комфорт стали уже привычными. Своеобразное чувство гордости мешало Фернанде поспать, и она до самого рассвета слушала, как проводники выкрикивают название станции. Тулон. Фернанда ни разу в жизни не видела море. Подняв штору, она испустила восторженный крик «Господи, если бы какие-нибудь две недели назад мне сказали нет-нет, если бы мне кто-нибудь сказал, — повторяла она, — здесь совсем не то, что вдавили, — небрежно заметила Сильвена. Ница, наемный автомобиль, грас, разбитая ухабистая дорога, над которой велась сухая желтая пыль. Сент-Андре де Коломб».